Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное сдувание солнц». Документ второй. Как показало исследование теоретических моделей, проделанное в Мозговом центре по распоряжению правительства для рассмотрения климатических последствий крупномасштабного применения ядерного оружия, высокоточные маломощные взрывы имеют меньшее значение, чем гигазаряды. Тем не менее, даже они в специфических условиях применения могут внести серьезную лепту в изменение климата. Имеются в виду попадание 200 и более килотонных снарядов в ядерные электростанции, подземные склады атомных боеприпасов, а также предприятия химической промышленности и даже, как это ни странно, в города. В последнем случае наличие в них человекообразных существ не имеет значения. Даже в случае эвакуации климатические последствия будут идентичны, поскольку на задымленность атмосферы скажется только масштабность застройки города пожароопасными сооружениями. Что интересно, наибольшую угрозу для климата представляют старинные, сильно разбросанные по площади и состоящие из деревянных зданий мегаполисы. Это связано с долговременными пожарами, которые там неизбежно вспыхнут в результате термического воздействия взрывов. Тлеющие, медленно затухающие пожары представляют очень большую опасность в плане локального отравления воздуха. Ведь в отличие от мгновенного испарения, происходящего в момент взрыва, продукты горения не будут выброшены вверх в стратосферу. Из-за рассмотренного далее процесса общего понижения температуры в Эрарбии произойдет образование устойчивых холодных слоев воздуха у поверхности. Выделившиеся при тлении химические вещества задержатся в этих слоях, а потому концентрация токсинов и кислот может в этих районах достичь очень опасного уровня. На данное обстоятельство нужно обратить внимание танка пехотных соединений, которые к тому времени будут осуществлять фазу номер три. Пожалуй, наиболее приемлемый и рекомендуемый мозговым центром способ ликвидации тлеющих пожаров – это применение по городам очень мощных зарядов. В этом случае зоны воспламенения и полного разрушения надежно перекрывают друг друга. Все способное гореть уничтожается быстро, успевая в период огненного шторма выброситься в стратосферу. Однако и такая методика имеет свои подводные камни.